Глава 7. Конформизм. Подробно большинству первокурсников любого колледжа Скотт Карл испытывал тревогу, когда прибыл летом 1991 года в раскинувшийся на огромной территории кампус летного училища ВВС США в Колорадо. В школе Скотт учился блестяще и надеялся и здесь проявить свои способности — Но в глубине души он не был уверен, что обладает качествами, необходимыми, чтобы преуспеть в одной из самых строгих военных академий мира. И все же Скотт считал, что имеет преимущество перед другими кадетами-первокурсниками, салагами, как их называют, потому что вместе с ним приехал брат-близнец, и, соответственно, у него было кому поддержать его в трудные моменты. Он мысленно представлял себе, как они будут состязаться друг с другом на спортивной площадке, как вместе будут заводить друзей и помогать друг другу готовиться к занятиям, которые в академии славились своей сложностью. Однако эти мечты очень скоро рухнули. Через несколько минут после прибытия в кампус Скотта и его брата Рича направили в разные учебные эскадрильи по 30 кадетов каждой. И с этими ребятами им предстояло вместе жить, питаться, заниматься спортом и учиться весь первый год. Поскольку Салагам запрещено появляться на территории других эскадрилей или покидать территорию собственной эскадрилии, кроме как для уроков или занятий спортом, скоту редко удавалось увидеться с братом. Вместо этого он оказался замкнут в изолированном социальном пузыре, в который его назначили. «Если мы с Ричем хотели поговорить друг с другом, нам приходилось встречаться в церкви в воскресенье или сходиться на футбольные тренировки», рассказывал мне Скотт. Когда Карлы умудрялись все же поговорить, обычно во время встреч в библиотеке, о которых договаривались заранее, Скотт всякий раз впадал в уныние. Если в школе он учился лучше брата, то сейчас с изумлением узнавал, что его близнец внезапно «превосходит его по академическим показателям». «Его хотели направить на специализацию по физике», рассказывал Скотт. «А я думал, как это возможно? Я же умнее брата». В конечном счете у Скотта все получилось. Получилось достаточно хорошо, чтобы обеспечить себе место в аспирантуре по экономике. Но много лет спустя, будучи экономистом и занимаясь исследованием того, что может служить движущей силой академических достижений, Он вновь вспомнил о блестящих успехах своего брата на первом курсе Академии и задумался о том, какое влияние может оказать на человека его окружение. Он начал читать экономические и психологические исследования о том, какое влияние группы равных по статусу людей могут оказывать на принимаемые человеком решения. И подумал, может быть, все дело в сокурсниках, особенно если учесть силу межличностных связей в эскадрилье. Почему мы впитываем социальные нормы? В каждом феврале бывает такой день, когда плотно заполненная аудитория Борта, где я преподаю студентам-экономистам, взрывается аплодисментами и приветственными криками присутствующих молодых людей. Взрослые мужчины и женщины двадцати с лишним лет вскакивают с мест, вопят и свистят, как на морди гра. Я каждый раз опасаюсь, что на шум прибежит охрана кампуса. Но ничего страшного не происходит. Студенты делают ровно то, что я попросила их сделать в письме, разосланном накануне вечером. Каждый год я пишу всем студентам, записавшимся на мой курс, за исключением троих, и сообщаю, что в начале завтрашней лекции я покажу им фото нашего декана в своем слайд-шоу. В письме содержатся ясные инструкции. Я хочу, чтобы студенты, увидев фото, начали с энтузиазмом аплодировать. Однако это сообщение получают не все слушатели, объясняю я, поэтому просьба его никому не пересылать и не обсуждать между собой. Цель мероприятия — посмотреть, как будут реагировать строе неоповещенных студентов, когда все вокруг начнут хлопать декану. Будут ли они наблюдать за этим с недоумением или присоединяться к остальным? Вероятно, вы можете сами догадаться, что происходит в реальности. Хотя год на год не приходится, большинство моих морских свинок какое-то время медлит, а затем тоже начинают с энтузиазмом хлопать, следуя примеру сокурсников. Как любой подготовленный наставник, я заранее отмечаю, где сидят особые студенты, и позже, когда аудитория затихает, обращаюсь к одному из них. «Не могли бы вы рассказать нам, почему хлопали?» — спрашиваю я. Ответы, которые звучат после нескольких секунд удивленных колебаний, нервируют, когда тебя вдруг выхватывают из группы, почти столь же неизменны, как заранее согласованные аплодисменты. «Я хлопал просто потому, что все хлопали», — обычно отвечают студенты, надеясь, что я приму такой ответ и продолжу лекцию. «Я, однако, этого не делаю». Вместо этого я заставляю их представить, что они почувствовали бы, если бы вошли в джинсах в собрание, где все остальные были бы во фраках и вечерних платьях. Сильную неловкость, унижение и сгорело бы со стыда — вот некоторые из самых частых ответов. Реакция на подобные вопросы подчеркивает главную причину, по которой студенты, не получившие моего письма, тоже начинают хлопать, когда аудитория взрывается аплодисментами. Мы чувствуем себя отчепенцами, когда выделяемся из толпы. После этого я задаю студентам второй вопрос. Представьте, что вы находитесь в аудитории и видите, как толпа бросается к пожарному выходу. Что в этом случае следует делать вам? Ответ единодушен — следовать за ними. На этот раз, правда, за стадным поведением стоит иная логика. Никто не думает о том, чтобы не выделяться из толпы. Скорее мы подозреваем, что остальные заметили нечто опасное, что мы пропустили. Иногда решения других людей отражают ценную информацию, в данном случае информацию о какой-то угрозе. В случае с аплодисментами это могут быть какие-то университетские новости, которые испытуемые, возможно, пропустили. Сознательно или подсознательно нормы всегда создают давление, вынуждающее нас следовать им, чтобы не испытывать социального дискомфорта и не навлекать на себя санкций, но, напротив, приспособиться. Кроме того, они часто несут информацию о том, как можно получить некую плату, которую в противном случае мы можем упустить, например, избежать опасности. Узнав про исследования, посвященные этим законам социального влияния, Экономист из Калифорнийского университета в Дэвисе Скотт Карл задумался, нельзя ли с их помощью объяснить, почему его брат-близнец вдруг превзошел его в учебе на первом курсе Академии ВВС США. Скотт теперь часто читал лекции в Академии и знал, насколько важную роль в жизни салак играет распределение по учебным эскадрильям. Эскадрилья становится для кадета всей социальной вселенной. Он понимал также, что, несмотря на всю важность этого распределения, проводится оно просто по жребию. Это означало, что его альма-матер, постоянно, сама того не желая, ставит естественный эксперимент, позволяющий исследовать социальное влияние. Скотт заинтересовался, не может ли такой подход разрешить загадку, давно его мучившую. Он намерился изучить, как товарищи по эскадрильи каждого отдельно взятого кадета назначенные туда случайным образом, могут на него повлиять. Могло ли тесное общение с крутыми ребятами повысить успеваемость его брата? Знания Скотта о прошлых исследованиях, посвященных силе социального влияния, позволили ему предположить, что академические успехи товарищей по эскадрилье могут повлиять на оценки первокурсника примерно так же, как мои студенты влияют на сокурсников во время опыта с аплодисментами. Во-первых, если каждый в вашей эскадриле усердно занимается и получает хорошие отметки, вы почувствуете себя неудачником, если сами не зароетесь в книги и не получите несколько отличных баллов. А во-вторых, вы, возможно, осознаете, приятели-кадеты уже поняли, что влияние дурака не обходится без отрицательных последствий. Чтобы проверить свои догадки о влиянии ровесников, Скотт вместе с командой коллег провел расчеты и проанализировал академические данные за три года по примерно 3500 первокурсников, случайным образом распределенных по учебным эскадрильям. Он обнаружил, что каждым 100 баллам роста средней оценки по SAT, стандартизированного теста для приема высшие учебные заведения в США, В эскадрилье первокурсников соответствовало повышение среднего балла успеваемости кадет за первый год обучения на 0,4 балла по 4-бальной шкале. Это примерно разница между получением по всем предметам оценки А с минусом и оценками B и B с плюсом. Случай попадания в более или менее сильную команду Играл, судя по всему, существенную роль и решал, кому из кадет суждено взять в Академии блестящий старт, а кому – остаться середнячком. Возможно, именно этим объяснялся первоначальный успех его брата-близнеца. Результаты скота показывают, насколько важно находиться в хорошей компании, если надеешься достичь высоких целей, и как плохо бывает оказаться в коллективе сверстников, не нацеленных на результат – Растущий массив данных свидетельствует, что люди, вместе с которыми вы проводите время, формируют ваше поведение всю жизнь, причем вы сами часто этого не осознаете. Так, одно из исследований показало, что если окружающие вас люди посещают семинар по пенсионным накоплениям, то одновременно возникают и сопутствующие эффекты. Мало того, что их накопления увеличиваются, но и вы с большей вероятностью откладываете деньги на обеспеченную старость, даже если сами вы никогда никаких подобных семинаров не посещали. Ваша мама что-то чувствовала, когда советовала вам не общаться с хулиганами и подыскать себе приятелей получше. Все в нашей жизни, от школьных оценок до карьеры и финансовых решений, определяется по крайней мере отчасти нашим окружением. Летом 2006 года Скоту позвонили из руководства Академии ВВС. Как верный воспитанник Академии, который каждое лето, выполняя обязанности офицера резерва, приезжал туда прочесть какой-либо курс или дать консультацию, он привык получать различные запросы от руководства. Но на этот раз голос на том конце телефонной линии звучал необычно тревожно. Кадеты первого курса оказались в бедственном положении. Оценки снизились, отсев вырос, но никто не мог определить, почему и что с этим делать. Не поможет ли Скот разобраться в ситуации? Подражание. Академия ВВС, конечно, создает необычайно мощную среду для формирования социальных связей. Но время обучения в колледже, тем не менее, является важным временем социального импринтинга для всех студентов без исключения. Моя подруга... Касси Брабоу на третьем курсе Сиракузского университета убедилась в этом на собственном опыте. Когда экономия ради, она согласилась исполнять в кампусе роль проживающего консультанта. Статус консультанта позволял ей жить в кампусе бесплатно, при условии ее готовности консультировать первокурсников по любым вопросам, начиная от учебной работы и заканчивая ссорами с соседками по комнате и тоской человека, впервые надолго уехавшего из дома. Чтобы стать проживающим консультантом, Кассе пришлось целую неделю учиться вместе с десятком других студентов старших курсов, каждый из которых впоследствии должен был отвечать за свою часть пребывающих первокурсников. Случай распорядился так, что пятеро из коллег Касси, кандидатов в консультанты, оказались вегетарианцами. Само ее давно интересовала идея жизни без мяса. Такая жизнь казалась ей здоровой и благородной. Но она никогда не верила, что сама сможет так жить. В ее семье мясо присутствовало в каждой трапезе, а свежие овощи покупались редко. Так что, хотя вегетарианство и казалось ей прекрасным, Она понятия не имела, что на самом деле едят эти люди. Неужели только салаты, салаты и салаты без конца? Именно так она думала, и ей это представлялось скучным. Но неделя шла, и кася с изумлением наблюдала, как ее сокурсники-вегетарианцы готовили в столовых кампусах вкуснейшие на вид блюда. В их рационе было мало салата как такового, зато много разнообразия. Амлета с овощами каждое утро, фасолевый суп или вегетарианская ризотто в обед. А когда вся группа обедала в кафе, она с радостью открыла для себя, что сделать заказ совсем несложно. Им достаточно было просто спросить, это суп на курином бульоне, рассказывала она мне. Когда обучение закончилось, Кася поняла, что может с легкостью повторить те стратегии, которые прекрасно работали для вегетарианцев из ее группы. Она может есть вкусные омлеты на завтрак, супы и ризотто на обед и так далее. Она решила попробовать пожить без мяса неделю. Затем неделя превратилась в месяц, а тот — в четыре года. Хотя сама она никак это не называла, на самом деле Касси применила стратегию, которую я сама использую, когда хочу освоить какое-то новое умение. Эта стратегия называется «подражание». Она наблюдала за однокурсниками, преуспевшими в достижении цели, которые она тоже хотела достичь, а затем сознательно имитировала их методы. Мы, я и мой частый соавтор Анжела Дакворт, нередко применяем такой подход. Я, к примеру, скопировала ее стратегию и начала делать служебные звонки по пути в офис. А она взяла на вооружение мою практику писать электронные письма на основе заранее подготовленных шаблонов. Тем не менее, при работе со студентами мы обе с удивлением замечали, как часто простой вопрос «Не хотите спросить у подруги, которая демонстрирует по этому курсу прекрасные результаты, как она занимается?» Порождает в ответ недоумевающие взгляды. Разумеется, мы знаем, что в какой-то степени подражание происходит естественно. Мои студенты-экономисты копируют поведение своих хлопающих сокурсников, а Касси, живя рядом с вегетарианцами, поняла, что может и должна имитировать их подход, если хочет изменить свой рацион. Но мы с Анжелой подозревали, что многие люди так никогда и не доходят до возможности намеренно подражать окружающим. В конце концов, Касси волею судьбы прожила неделю с вегетарианцами, и это изменило ее жизнь — Но раньше-то ей даже в голову не приходило пойти поискать вегетарианцев. Возможно, причина кроется в том, на что указали социальные психологи Ли Росс, Дэвид Грин и Памела Хаус в знаменитой теперь уже статье 1977 года, посвященной тому, что они окрестили эффектом ложного единодушия. В статье описывается свойственная человеку общая тенденция неверно считать, что другие люди видят мир и реагируют на него точно так же, как мы. Если мы считаем, что новомодная соковая диета, которую рекламируют на утренних ток-шоу, бестолкова, нам кажется, что большинство остальных людей думают так же. Если мы считаем городскую жизнь идеальной, нам кажется, что большинство наших сограждан, как и мы, мечтают перебраться в большой город. А если мы понятия не имеем, как готовить вкусную вегетарианскую еду, нам кажется, что и остальные люди, даже вегетарианцы, тоже ничего об этом не знают. На самом деле, реальный мир, конечно, намного разнообразнее мира нашего воображения. И в объективной реальности существуют огромные различия в представлениях людей, вариантах их поведения и знаниях. Несколько лет назад мы с Анджелой начали задумываться о том, может ли большее число людей достичь своих целей, если побудить их, первое, разыскивать людей, обладающих теми знаниями, которых им, скорее всего, не хватает, и второе, сознательно подражать им, копировать их житейские хитрости». Если в любом случае мы недооцениваем, сколь многому мы можем научиться у других, потому что считаем априори, что уже знаем все, что знают они, то, возможно, небольшое подталкивание к лучшему использованию социальных связей будет нам полезно. В двух исследованиях, проведенных аспиранткой из Уортона Кати Мэр, Мы обнаружили, что побуждение людей к заимствованию друг у друга житейских хитростей мотивирует к более активным занятиям спортом и к более качественному выполнению домашних заданий как взрослых людей, желающих заниматься больше, так и студентов, жаждавших повысить свои оценки. Одно очко в пользу нашей стратегии. Наше следующее исследование было сложнее и амбициознее – Более тысячи участников, надеявшихся активизировать свои занятия спортом, мы случайным образом разбили на три группы. Участникам контрольной группы мы просто предложили спланировать, как они будут повышать свою активность. Участники первой экспериментальной группы тоже составляли планы, но помимо этого мы рекомендовали им пользоваться нашей стратегией подражания. Участники второй экспериментальной группы, помимо составления планов, получили готовый рецепт, заимствованный у кого-то другого, который можно было копировать. Вроде за каждый час занятий разрешайте себе провести 15 минут в социальных сетях. В полном соответствии с полученными ранее данными, мы увидели, что любая новая техника активизации занятий, которую можно скопировать, работает лучше, чем составление плана, вне зависимости от того, откуда эта техника взялась. Но что интересно, лучше, если бы люди находили стратегии, которые можно скопировать самостоятельно, а не получали их в готовом виде. Покопавшись в данных, мы обнаружили, что поиск спортивных хитростей, которые можно позаимствовать, позволял людям находить именно те уловки, которые лучше всего вписываются в их образ жизни. Мало того, более активный подход к сбору информации увеличивал время, которое участники эксперимента проводили со своими ролевыми моделями, а значит, усиливал и их подверженность влиянию хороших привычек. Совместно эти находки подтвердили наше подозрение о том, какую именно пользу должны получать люди от сознательного копирования успешных стратегий окружающих. Так что, если вы хотите привести себя в форму, то покопаться в книгах, конечно, полезно, но если вы сможете провести какое-то время со спортивными людьми и присмотреться к их идеям, то результат, скорее всего, будет еще лучше. Когда мы недостаточно уверены в себе, Окружающие могут помочь нам прокачать наши возможности и веру в себя, наглядно продемонстрировав нам, чего можно добиться в аналогичной ситуации. Это достаточно мощный способ. Мало того, зачастую собственные наблюдения влияют на нас сильнее, чем любые советы. Наблюдая, как сокурсники-вегетарианцы готовят на кухне кампусы и делают заказы в кафе и ресторанах, Касси сумела перенять у них приемы, которые сделали для нее вегетарианство реальным. Точно так же с алагом Академии ВВС, оценки которых улучшились благодаря усердным товарищам по эскадрилье, наверняка хотелось не ударить в грязь лицом и иметь оценки не хуже, чем у других. Когда же такое желание возникло, кадеты, по крайней мере некоторые из них, вероятно, стали замечать у товарищей какие-то учебные стратегии, которые они могли перенять. Но мои недавние исследования указывают на то, что если кадеты намеренно старались подражать успешным приемам коллег, пользы от этого могло получиться еще больше. В конце концов, если бы мы могли естественным образом извлечь из сверстников все их секреты и знания, подталкивания к подражанию были бы совершенно не нужны. К счастью, превратиться в сознательного подражателя совсем несложно. В следующий раз, когда вам не будет даваться какая-либо цель, попробуйте приглядеться к более успешным в этом отношении людям в поисках ответов. Если вам хотелось бы наладить гигиену сна, вам, возможно, сможет помочь хорошо отдохнувший друг с похожим стилем жизни. Если вы хотели бы ездить на работу общественным транспортом, Не ограничивайтесь одним только просмотром расписания электричек. Поговорите с соседкой, которая уже отказалась от автомобиля. Вы, скорее всего, сможете добиться большего и за более короткое время, если разучите человека, уже достигшего того, чего хотите достичь вы, и скопируете его тактику, чем если просто позволите общественным силам влиять на вас посредством осмоса. Как влиять на других? Через социальные нормы. Если вам приходилось когда-нибудь останавливаться в отелях, вы, вероятно, видели в ванной комнате таблички с призывами использовать полотенце не по одному разу с целью экономии воды. Но если вы похожи на меня, вы, увидев этот призыв в первый раз, тоже его проигнорировали. Кто знает, сколько разновидностей прожорливого грибка может обитать в гостиничной ванной, где постояльцы сменяют один другого чуть ли не каждый день? Правильный ответ обычно нисколько, но я все время об этом думаю. Понимая, что идея неоднократного использования полотенец некоторым постояльцам может показаться странной, психологи Ной Гольдштейн, Боб Чалдини и Владас Грискевичус по договоренности с руководством одного из отелей попытались склонить большее число гостей к «зеленому выбору». Ученые полагали, что для этого они смогут воспользоваться социальным влиянием – В конце концов, если кому-то повторное использование полотенца кажется странным, как лучше придать этому статус нормального явления, вместо того, чтобы объяснить, что это и в самом деле нормально? Но здесь исследователи столкнулись с проблемой. Постояльцы отеля не могут видеть, как ведут себя другие гости, когда дело доходит до пользования полотенцами. Слава душевым кабинкам и отдельным ванным комнатам. Именно поэтому они решили попробовать просто рассказать постояльцам, что является нормальным в подобной ситуации. В теории, по крайней мере, социальные нормы должны формировать поведение даже в тех случаях, когда люди всего лишь читают о том, что делают окружающие, а не наблюдают это собственными глазами. Но эта теория нуждалась в проверке. Прежние таблички в ванных комнатах гостиницы сменились новыми, текст на которых дерзко гласил. «Присоединитесь к другим гостям отеля, помогите защитить окружающую среду». Далее на табличках размещалась информация о том, что 75% постояльцев отеля обычно пользуются своим полотенцем не один раз. Результаты были обнадеживающими. Новые таблички подняли частоту повторного использования полотенец на 18%. Но что еще интереснее, небольшое изменение в тексте сообщения подняло его эффективность чуть ли не вдвое. Когда постояльцам сообщили, что большинство гостей отеля, проживавших именно в их номере, пользовались полотенцами неоднократно, число тех, кто поступает также, же, увеличилось на 33%. Мне кажется, это самое интересное открытие данного исследования. Оно позволяет предположить, что мы с наибольшей готовностью подражаем действиям этих людей, которые находятся в схожих с нашими обстоятельствах, даже если это поверхностное сходство. Эксперимент по обеспечению явки на выборы, проведенный в Facebook, дополнительно подтверждает эту тенденцию. Попытки повысить явку — это крупнейшая в мире социальная сеть в ходе промежуточных выборов 2010 -го года — сообщила случайно выбранным пользователям США, что многие из их друзей уже проголосовали, продемонстрировав при этом до шести фотографий этих друзей. Лица любых друзей повышали вероятность появления пользователя на избирательном участке, но при появлении на экране лиц близких друзей эффект возрастал в четверо. Эти исследования подчеркивают, чем ближе мы к человеку и чем сильнее его ситуация напоминает нашу собственную, тем с большей вероятностью его поведение повлияет на наше, даже если мы не сможем сами наблюдать это поведение, а нам о нем просто расскажут. Они говорят также о том, что нормы представляют собой мощный инструмент влияния. Описание типичной ситуации может эффективно помочь большим группам людей изменить свое поведение к лучшему. Однако нам следует помнить и о серьезных этических дилеммах, связанных с этой тактикой. Значительная часть ранних исследований на тему влияния социальных норм мотивировалась желанием ученых понять, как нацистам удалось вовлечь все общество обычных немцев в Холокост. Полученные в результате данные доказали, что при помощи социального давления нас можно вынудить на серьезные аморальные действия, которые в нормальных обстоятельствах должны, по идее, заставить нас остановиться и задуматься. Важно остерегаться потенциальной принудительной силы социального давления. Рассказав студентам-экономистам о влиянии социальных норм, я обязательно напоминаю им то, что они слышали ранее. Большинству из нас с детства известно, что отговорка «все остальные так делают» – недостаточное оправдание для плохого поведения. Но, несмотря ни на что, социальное давление может оказывать токсичное влияние. Хорошая новость в том, что существуют способы ослабить его удушающую хватку – принуждающее использование социального давления, как правило, менее эффективно, если мы не находимся лицом к лицу с человеком, заставляющим нас действовать, если у нас есть возможность подумать и если мы можем обсудить предполагаемые действия с другим скептиком. Так что прежде чем присоединяться к какому-то движению и делать что-то, что представляется вам хотя бы немного дискомфортным, опрометчивым или неэтичным, я бы посоветовала вам замедлить темп, прервать очное общение с человеком, оказывающим на вас давление, и поговорить с адвокатом дьявола, в данном случае с адвокатом ангела, чтобы в конечном счете принять более взвешенное решение. Хотя методы социального влияния, несомненно, могут быть использованы в низких целях, они, к счастью, не обязательно должны быть инструментом зла и часто им не являются. Социальные нормы, если они используются для помощи людям, могут сыграть важную роль в изменении нашего поведения к лучшему. Скотт Карл подумал именно об этом, когда узнал, что успеваемость первокурсников в Академии ВВС страдает и что у него, возможно, есть шанс помочь в разрешении этой ситуации. Когда позитивные социальные нормы дают обратный эффект. Когда руководство Академии обратилось к Скотту с настойчивой просьбой разобраться с рухнувшей успеваемостью кадет первого года обучения, он сразу вспомнил о своем исследовании, продемонстрировавшем влияние распределения по эскадрильям на академические показатели первокурсников. Повесив трубку, он сел и написал подробный план. Вместо случайного распределения по эскадрилиям Скотт предложил руководству академии намеренно объединить в одной эскадрилии кадет с худшими и с лучшими результатами по устным тестам SAT. Влияние более сильных студентов поднимет оценки их товарищей по эскадрилии, к тому же запуск этого проекта ничего не будет стоить. Неудивительно, что при таких перспективах начальство быстро дало Скоту и его команде «Зеленый свет» на реализацию этого плана и одобрило предложенный экспериментальный подход, так что у Скота появилась возможность на практике доказать ценность своей работы. Предполагалось, что затем другие университеты по всему миру могли бы развить этот успех. В 2007 и 2008 годах под придирчивым руководством команды Скота Администраторы академии поместили некоторых слабо успевающих студентов в эскадрилии с отличниками и скрестили пальцы за то, чтобы учебные привычки лучших кадет не изменились к худшему. Кадетов-середнячков объединили в группы с другими такими же середнячками. Чтобы получить базу для сравнения, другую часть учебных эскадрилей сформировали традиционным способом – по жребию. В конце эксперимента Скотт и его коллеги оценили академические показатели кадет в обеих группах. Скотт был настолько уверен в своей идее, что успел заранее, еще до поступления реальных данных, написать введение к статье с описанием ожидаемых результатов. Он с нетерпением ждал возможности поделиться с научными кругами истории своего успеха и дать тем самым учебным заведениям всего мира шанс воспользоваться инновационными методами академии. Так что, когда он в первый раз провел расчет по оценкам, то был озадачен. «Должно быть, здесь какая-то ошибка», — подумал он, набирая номер своего источника информации. «Может быть, вы случайно поменяли местами данные по экспериментальной и контрольной группам?» — спросил он. Но ошибка, как оказалось, крылась в прогнозах Скота. После тщательной проверки данных удручающие цифры подтвердились — Два года подряд новый алгоритм распределения по эскадрильям отрицательно влиял на оценки Салака, не помогал им. Первокурсники в тщательно подобранных эскадрильях показывали результаты хуже, чем кадеты, случайным образом распределенные по группам в соответствии с обычным алгоритмом. «Вот дерьмо», — думал Скотт, лихорадочно звоня руководителем Академии, чтобы сообщить, что новую систему распределения надо срочно ликвидировать, пока не прибыли кадеты нового набора. Но завершить эксперимент как можно скорее было лишь первой его обязанностью. Еще ему необходимо было понять, почему его методика дала обратный эффект. Чтобы как следует разобраться в полученных результатах, Скотт начал проводить опросы студентов и считать, считать, считать. «Проблема довольно быстро прояснилась». Вместо того, чтобы перемешаться и влиять друг на друга, как ожидали исследователи, кадеты в эскадрильях, куда были собраны лучшие и худшие, наоборот, разделились. При отсутствии середнячков, которые могли бы выстроить социальный мост между двумя крайностями, эскадрильи поляризовались, и студенты, которым учеба давалась тяжело, стали учиться еще хуже. Сам того не желая, Скотт продемонстрировал серьезную слабость тактики, которую многие считали испытанной и надежной. Представьте себе социальную вселенную, в которой ваши коллеги, сокурсники и соседи постоянно и во всем превосходят вас. День за днем вы обнаруживаете, что заработали меньше, пробежали медленнее, контрольную написали хуже и вообще бледно выглядите на фоне окружающих вас звезд. Звучит как-то отвратительно, правда? Вполне возможно, что в такой ситуации вы погрузитесь в обреченность и начнете избегать слишком успешных товарищей. Было бы удобно назвать ситуацию, обнаруженную скотом экстраординарной и попросту двинуться дальше, но реальные данные говорят мне о другом. Сама я получила урок, когда вместе с группой экономистов пыталась помочь крупной американской промышленной компании повысить пенсионные сбережения сотрудников. К счастью, уже к началу нашей работы большинство сотрудников достаточно активно откладывали деньги на пенсию, но были, тем не менее, тысячи тех, кто откладывал мало или не делал этого вовсе. Вот о них-то и надо было побеспокоиться. Многие из этих людей никогда напрямую не отказывались откладывать деньги на пенсию. Они просто не подписывались на пенсионную программу компании. Нам показалось, что эти люди — неплохая мишень для организации небольшого социального давления. Мы решили, что если они считают, что копить деньги — это слишком сложно, то мы сможем переубедить их, рассказав о том, как много их коллег умудряются все же делать это. Не исключено, думали мы, что наше послание пробудит в них здоровое чувство вины и состязательность. Но, как и схема скота, наш план сработал в обратную сторону. Мало того, это был двойной провал. Во-первых, одно только информирование сотрудников о том, что большинство их коллег откладывают деньги на пенсию, снизило число желающих подписаться на пенсионную программу компании. Во-вторых, когда мы для пробы увеличили декларируемую долю сотрудников с накоплениями с 77 до 92%, меняя произвольно возрастной диапазон, используемый для сравнения, количество вкладчиков показало тенденцию к снижению. Таким образом, чем более строгую социальную норму мы демонстрировали, тем хуже шли дела». Объяснить наши результаты было потруднее, чем результаты Скотта, но наиболее правдоподобное объяснение, основанное на последующих исследованиях, звучало так. Достойный финансовый резерв — это такая штука, которую собирают на протяжении некоторого времени. Для этого требуется терпение, невозможно за несколько недель нагнать в этом отношении всех коллег и знакомых. В результате сравнение с сотрудниками, дисциплинированно откладывающими деньги на пенсию, может произвести строго обратное впечатление на людей, которых и так уже тревожит собственное отставание. Наши послания, скорее всего, еще сильнее подавляли надежды людей. Мы заставляли их почувствовать, что они уже никогда не смогут нагнать остальных. Такой результат заставил нас вспомнить об эффекте какого черта, который я уже описывала. Если дело идет к неудаче, то, как показывают исследования, люди часто считают, что проигрывать лучше эффектно. Как говорится, пропадать так с музыкой. В полном соответствии с этой идеей мы увидели, что люди, зарабатывающие меньше других, демонстрировали самую сильную негативную реакцию, когда узнавали, сколько другие откладывают на пенсию. Это исследование и неудачная попытка социального инжиниринга в Академии ВВС преподают нам важный урок. Чтобы социальное влияние работало, разница между лучшими и теми, кто нуждается в подстегивании, не должна быть слишком большой. Если вы надеетесь научиться быстрее плавать, не стоит начинать тренироваться рядом с обладательницей золотой олимпийской медали Кэти Лидеки. Даже если бы вы попытались подражать ее действиям, вы, возможно, почувствовали бы вполне обоснованно, что ограниченность ваших природных способностей мешает вам с пользой применить подсмотренные у нее методы тренировок». Аналогично работы моей группы, посвященной пенсионным сбережениям, позволяет предположить, что рассказ о достижениях других людей может быть эффективным мотиватором только в тех случаях, когда их достижения кажутся нам чем-то, что мы могли бы повторить достаточно быстро. Некоторые цели требуют простых изменений. Но многие цели более сложны и требуют серьезных и сосредоточенных усилий. Если вы хотите стать «зеленым», вы можете за месяц изменить свои привычки по использованию энергии и стать чемпионом по энергоэффективности. Если хотите стать активнее, вы можете изменить норму по числу шагов, условно говоря, за день. Но цели пенсионного плана невозможно достичь разом. В предприятиях, которые требуют долговременных усилий, информация о том, что мы сильно отстали от остальных участников, может сломить наш дух. Социальное влияние может оказаться гораздо более ценным, если вы сосредоточены на конкретных, быстро достижимых целях, таких как проголосовать на выборах или поменьше времени проводить в социальных сетях, но не на долгосрочных или абстрактных, таких как откладывать больше денег на пенсию. К счастью, существует способ сделать так, чтобы долгосрочные цели казались более достижимыми в краткосрочном аспекте. В главе третьей этой аудиокниги я рассказала об исследованиях, посвященных тому, как важно разбивать крупные цели на более мелкие компоненты. Скажем, предложить людям откладывать по 5 долларов в день, а не по 150 долларов в месяц. Или посвящать волонтерской работе по 4 часа в неделю вместо 200 часов в год. Разбивка крупных целей помогает перекрыть зазор между тем, что окажется нам осуществимым, и тем, что представляется совершенно недостижимым и потенциально не позволяет тактике социального влияния сработать наоборот. А стимулирование небольших, но конкретных изменений – может иметь большое значение в долгосрочной перспективе, поскольку уже доказано, что повторяющиеся сообщения о социальных нормах меняют поведение не на один, два или три раза, а на многие годы подряд. Он видит вас, когда вы спите. Одна из самых, возможно, непростых особенностей социальных норм проявилась в моем эксперименте с аплодисментами в аудитории. И особенность — это давление, создаваемое нормами и направленное на изменение вашего поведения, связанное с тем фактом, что вы понимаете, за вами наблюдают и вас оценивают. И хотя это давление может показаться и быть на самом деле весьма вредным, у него, кроме этого, имеется потенциал стимулирования положительных изменений в поведении. Чтобы понять, как ощущение того, что за тобой наблюдают, меняет наше поведение, Представим, что произошло в один прекрасный день в 2006 году, когда 20 тысяч жителей Мичигана обнаружили в своей почте странные письма. На первый взгляд эти письма напоминали обычную просьбу кого-то из политических кандидатов проголосовать за него на приближающихся первичных выборах. Но при более внимательном рассмотрении оказывалось, что они носят на удивление личный характер. Каждый получатель видел в письме список недавних выборов, в которых он принимал участие, вместе со списком тех, которые он пропустил, и аналогичным отчетом по всем соседям. Письма не только содержали персональную информацию по голосованию, но и обещали донести ее до всех жителей района сразу после дня выборов вместе с данными по ближайшим выборам. В чем же был смысл послания? «Голосуй!» Или тебя выставят перед соседями плохим гражданином. Вы можете подумать, неужели какой-то политик оказался достаточным оригиналом, чтобы сделать такую агрессивную рассылку, и ваш скепсис будет полностью оправдан. Но на самом деле это послание пришло не от претендента на выборный пост. Это была часть эксперимента, в котором ученые-политологи Алан Гербер, Дональд Грин и Кристофер Лаример тестировали различные недорогие стратегии повышения явки на избирательные участки. Исследователи, пользуясь общедоступными списками избирателей, взяли более 180 тысяч адресов и подготовили четыре шаблона писем с напоминанием о приближающихся выборах. Часть потенциальных избирателей не получили никаких писем, еще часть получили стандартные предвыборные напоминания. Эти две группы были включены в исследование в качестве базы для сравнения. Остальные избиратели были подвергнуты разным степеням социального давления, целью которого было обеспечить их появление на избирательных участках в день выборов. Самым жестким был уже описанный мной вариант письма, где раскрывалась история участия в выборах всех проживающих в данном квартале. И еще один вариант — рассказывал историю участия в голосовании всех проживающих в доме, а в третьем просто объяснялось, что ученые проводят исследования и поэтому проверят, проголосовал ли адресат. Когда я впервые услышала об этом эксперименте, я в первый момент даже не поверила. Слишком уж текст писем напоминал о большом брате. Но прежде чем пускаться в обсуждение моральной сомнительности публичного порицания людей — Позвольте мне рассказать о результатах этой кампании социального давления. А результаты поразительны. Простое напоминание повысило явку почти на 2%, а это немало при низкой явке или при почти равных шансах кандидатов. А письмо с обещанием проверки дало рост на 2,6%. Но события приобрели серьезный размах, когда людям пообещали раскрыть данные о них знакомым. Среди тех, кого предупредили, что об их участии или неучастии в выборах узнают все, с кем они вместе проживают, явка выросла на 4,9%. А когда речь зашла, что об их участии или неучастии в выборах узнают все соседи, дело приняло крутой оборот. Письмо с обещанием раскрыть списки проголосовавших всем в квартале дало рост явки на 8,1%. Насколько мне известно, никакая другая почтовая компания ни разу не принесла даже близкого к этому роста числа проголосовавших. Такая форма социальной ответственности и ее потенциал может показаться вам знакомой. Ведь в преддверии Рождества все мы используем легендарное всеведение Санта-Клауса, чтобы замотивировать детей к хорошему поведению. А может быть, ваши родители в свое время применяли эту тактику к вам. Как предостерегают нас эстрадные исполнители от Бинго Кросби до Фрэнка Синатры и Мара и Кэрри, он знает, хорош это было или плохо, так что, бога ради, веди себя хорошо. По крайней мере, в нашей семье угроза того, что Санта все видит и может не принести подарков, если ему не понравится увиденное, творит чудеса. В декабре мой сын всегда ведет себя идеально. Но дисциплинарные методы, которыми пользуются родители в отношении детей — редко применимы в ситуациях с менее асимметричным распределением власти. Что вновь заставляет меня вспомнить о недоверии, которое я испытывала, впервые услышав об этом исследовании. Оказывается, мое беспокойство было вполне обоснованным. Эксперимент, хотя и был очень эффективным, породил серьезное возмущение — Рассказывали, что один репортер несколько дней жил возле почтового отделения с абонентским ящиком, указанным в письмах в качестве обратного адреса, пытаясь подкараулить того, кто их рассылал. Именно этим в основном и объясняется тот факт, что вы, скорее всего, никогда не получали подобных писем. Однако, несмотря на все недостатки, это исследование кажется мне поразительным. Ведь оно доказывает со всей определенностью, что создание ситуации социальной ответственности может радикально изменить наше поведение. К тому же, можно с легкостью использовать его в работе над собой, превратив социальную ответственность в механизм принуждения. К примеру, если вы расскажете коллегам на работе о своих планах сдать ближайшей весной сертификационный экзамен на аудитора и позаботитесь о том, чтобы, если вы этого не сделаете, они непременно узнали бы об этом, вы сможете воспользоваться всеми преимуществами механизма социальной ответственности без риска получить обратный эффект. Вы могли бы также пригласить кого-то из подруг заниматься вместе с вами в спортзале, чтобы вы обе чувствовали ответственность за каждую пропущенную тренировку. Кроме того, здесь вы получили бы дополнительную пользу, ваши занятия стали бы менее скучными. И все же, если вы хотите использовать социальную ответственность в качестве явного инструмента подталкивания других людей к их целям, вам следует помнить, что такая тактика может вызывать гнев. Угроза выставить человека на суд окружающих – может быстро превратить вас во врага, и не без оснований. С учетом этого и с небольшим вниманием к деталям, социальное давление вполне может использоваться и не возбуждать ничьих обид. Это доказывает эксперимент, проведенный в 2013 году в Калифорнии. Целью исследования было стимулировать участие людей в программе по использованию возобновляемой энергии, где от домовладельцев требуется согласие на перебои в обслуживании в дни пикового энергопотребления. Перевод — в жаркие дни, когда все включают кондиционирование на полную мощность. Это было не просто по очевидным причинам, но у команды исследователей был хитроумный план — В некоторых кварталах, вместо того, чтобы рассказывать соседям о решении домовладельцев вступить в программу, исследователи позволили домовладельцам самим распространять эту новость, организовав информационные стенды таким образом, чтобы каждый мог видеть, кто подписался или не подписался на программу. В других кварталах, где подписавшиеся на информационных стендах были обозначены только анонимными номерами, Соседи могли узнать, сколько людей уже вступили в программу, но не могли выяснить, кто именно. Выявились разительные отличия. Если люди подписывались на стенде собственными именами, популярность программы использования возобновляемой энергии возрастала втрое. И что самое главное, там не было нежелательных последствий, поскольку участие в программе было добровольным, открытость информации не ощущалась как разоблачение, скорее наоборот — Публичность процедуры воспринималась некоторыми как шанс похвастаться перед соседями. Психология здесь та же самая. Все дело в социальной ответственности. Но люди реагируют совершенно иначе, когда разоблачение воспринимается как шанс повыпендриваться. Большинство из нас хотят выглядеть перед соседями, друзьями и коллегами порядочными, трудолюбивыми и успешными людьми. Так что, когда наши действия видны окружающим, возникает сильная тяга поступить правильно и серьезно сдерживающий фактор от неверного выбора, способного запятнать нашу хорошую репутацию. Чтобы успешно использовать эти инстинкты, не породив при этом обратного эффекта, лучше всего дать людям шанс заработать похвалу или отказаться от нее. В целом ясно, что если вы надеетесь подтолкнуть других к лучшему поведению, вы можете использовать в своих интересах свойственную человеку любовь к лести. Так исследования показали, что мы с большей вероятностью жертвуем на благотворительность, если наши взносы становятся известны. Именно поэтому, если вы занимаетесь сбором средств, найдите способ дать людям возможность сообщить о своей щедрости всему свету. А если вы надеетесь привлечь большее число сотрудников к участию в программах наставничества или обучения на рабочем месте, подумайте о том, чтобы вывесить в общедоступном месте списки участников. Возникнет социальное подталкивание к правильным поступкам, и по мере удлинения списка социальные нормы также начнут работать в вашу пользу. Всем станет ясно, что участвовать в этой программе круто. Как использовать социальные силы во благо? Социальные силы могут стать мощными факторами изменений в поведении и способны помочь нам преодолеть сомнения в себе, подчеркивая успехи, которых удалось достичь многим другим в аналогичной ситуации. Но что, если правильное поведение не слишком популярно? Что, если большинство ваших коллег по работе не участвуют во вторичной переработке отходов не занимаются наставничеством, не придерживаются правил техники безопасности и вообще не делают того, что вы хотели бы побудить их и себя делать систематически. И в этом случае не все потеряно. Исследования показали, что если некий вариант поведения имеет всего лишь тенденцию к росту, но не широкую популярность, распространение информации об этой тенденции может привлечь к нему людей. Если вы обнаружите, что лишь 20% ваших коллег записались на новый курс программирования для начинающих, то вы, возможно, засомневаетесь. Но если выяснится, что по сравнению с прошлым годом число записавшихся удвоилось, то вы посмотрите на это совершенно иначе. Тенденция к росту информирует людей о том, что данное поведение, которое не считалось нормой, со временем станет тем, что делают все. Хотя я здесь говорила преимущественно о том, как помочь другим достичь своих целей при помощи общественных сил, эта стратегия является мощным инструментом и для воздействия на себя. Если вы планируете пробежать марафон, старайтесь тренироваться рядом с теми, кто уже знает, каково это пересекать финишную черту. Согласуйте с ними график своих тренировок и подключитесь к FitBit, чтобы эти люди могли видеть вашу статистику и отчитать вас, если у вас вдруг выдалась не слишком результативная неделя. И не забывайте спрашивать совета, чтобы иметь возможность подражать этим людям и копировать те приемы, которые помогли им. По сложности все это, конечно, не ядерная физика, Тем не менее, важность научных исследований в этой области часто недооценивают. Осознанно или нет, многие из нас пользуются социальными силами с пользой для себя. Спросите хотя бы у Касси, которая скопировала пищевые привычки друзей, чтобы стать успешной вегетарианкой, или у Скота, который выяснил, как сильно самые выдающиеся кадеты первогодки Академии ВВС сами того не сознавая, влияют на учебные привычки однокурсников. Если направить мощь социальных сил в правильное русло, можно значительно повысить активность и уверенность в себе и достичь много большего, одновременно показывая коллегам и друзьям, как добиться тех же результатов. Что мы вынесли из этой главы? Когда вы сомневаетесь в себе или не уверены, как следует действовать, Окружающие вас люди могут улучшить ваши способности и укрепить уверенность в себе, показав вам, что задуманное вами возможно. На ваше решение сильно влияют нормы, принятые в группе равных вам по возрасту или положению людей. Поэтому, когда вы хотите достичь серьезных целей, важно оказаться в хорошей компании. Попасть же в компанию тех, кто ни к чему не стремится или ничего не может достичь, может быть губительно. Даже простое описание типичного поведения, если мы считаем такое поведение желательным, может эффективно помочь другим людям изменить свое поведение к лучшему. Чем ближе вы к человеку и чем сильнее его ситуация напоминает вашу, тем с большей вероятностью поведение этого человека повлияет на вас. Иногда поведение окружающих может влиять на вас незаметно, без всяких усилий с вашей стороны. Но при желании вы можете сознательно усилить положительное влияние. Для этого наблюдайте за теми, кому уже удалось достичь той цели, которую вы перед собой ставите, а затем копируйте их методы. Поскольку мы всегда стремимся получать одобрение окружающих, сознание того, что за нами наблюдают другие люди, меняет наше поведение. Чтобы использовать наглядный пример друзей и коллег для стимулирования изменений, не породив при этом обратного эффекта, лучше вместо того, чтобы публично стыдить человека за нежелательное поведение, дать ему возможность заслужить публичную похвалу или сознательно от нее уклониться. Если какой-то вариант поведения лишь набирает популярность, но не является нормой, распространение информации о его тенденции к росту может изменить поведение людей. Если достижения окружающих представляются совершенно недоступными, наблюдение или получение информации о социальной норме могут скорее обескуражить вас и отбить желание добиваться перемен, чем подтолкнуть к ним. Социальное давление может быть использовано для принуждения. Именно поэтому, прежде чем пытаться повлиять при помощи социальных норм на друзей, родных или коллег, стоит серьезно отнестись к своей моральной ответственности и все обдумать. Если вы заметили, что кто-то применяет к вам социальное давление так, что это заставляет вас нервничать, Замедлитесь, откажитесь от непосредственного общения с этим человеком и поговорите с адвокатом дьявола, чтобы принять лучшее решение и не стать жертвой принуждения.